Глава 98. Сила негативного мышления. А если хотите эмоциональной свободы, поймите самое важное. Всё, что на данный момент кажется вам проблемой, ею не является. Проблема в том, что вы пока не знаете, как правильно смотреть на сложившуюся ситуацию. Вам до смерти надоели банальные фразы. Однако эту мысль лучше не игнорировать. это не просто совет, который может оказаться актуальным для кого-то когда-то в определённых обстоятельствах. Это не просто добрые слова, которые могут утешить в трудную минуту. Это не просто опора в момент, когда других вариантов не осталось. Смысл всех переживаний и впечатлений научиться видеть происходящее по-новому. Не давая себе труда освоить новое мышление, вы загоняете себя в тупик. Чем больше у нас опыта, тем лучше нам удаётся смотреть на мир с разных точек зрения и под разным углом, оценивать с разных сторон, замечать возможности, которые прежде и в голову не приходили. Настоящее образование учиться не тому, о чём думать, а тому, как вообще думать. Чтобы игнорировать негативные мысли, не надо уметь думать. Нужно учиться абстрагироваться. Однако негативные мысли дают не меньше информации, чем позитивные. Вместо того, чтобы пугаться, мы можем научиться рассматривать их как указание к действию. Если уж мы намеренно следить за тем, чему и какой смысл придаём, то правильно будет самостоятельно решать, что имеет для нас значение и в какой степени. В этом и есть сила негативного вымышления. Стоики практиковали негативную визуализацию. представляли наихудшие сценарии развития событий и готовились именно к нему. Чтобы научиться думать в верном ключе, важно осознать: именно вы приписываете смысл всему, что происходит в жизни, и связываете происходящее с эмоциями. Если вы не принимаете осознанного решения о том, что имеет для вас значение, вы так и проведёте жизнь в плену эмоциональных шаблонов. Вы будете реагировать в соответствии с привычками, усвоенными ещё в детстве. Решение вовсе не в том, чтобы изо всех сил фокусироваться на позитивных аспектах, хотя нынешняя популярная психология призывает именно к этому. Оно в том, чтобы научиться превращать неприятные аспекты в импульс, который помогает инициировать перемены и подталкивает к развитию. Эмоциональная свобода и уверенность возникают, когда мы понимаем, что именно можно предпринять в ответ на негативные мысли и чувства, а не обязательно возникнут. Как пишет Джон Оливерр, как пишет Джон Оливерр, мы управляем своими эмоциями, размышляя о них. Префронтальная кора мозга позволяет нам думать о собственном разуме. Фактически мозг думает о самом себе. Психологи называют это метапознанием. Когда мы злимся, мы осознаём свой гнев. Любое ощущение требует известной осознанности, помогающей разобраться, почему чувства именно таковы. Без этого мы не знали бы, например, что испугались несущегося на нас льва и не пытались бы убежать и спрятаться. А если бы мы в такой ситуации не пытались спасаться, То какой смысл во всех этих чувствах и эмоциях? Что ещё важнее, можно пренебречь чувствами или ощущениями, которые кажутся неразумными. К примеру, когда миндалевидное тело реагирует на так называемый фрейм потери. Префронтальная кора способна намеренно игнорировать сигналы зон мозга, связанных с эмоциями, если возникает впечатление, что искать в этих сигналах смысл бесполезно. Следовательно, проблема почти всегда не в том, что вы считаете проблемой. Она в том факте, что вы решаете объявить эти обстоятельства проблемой, а не сигналом, на который не стоит реагировать, и ни следствием надуманных интерпретаций, необоснованной экстраполяции нерациональных мыслей, из которых рождаются необоснованные эмоции, которые мы подолгу не замечаем. Вы считаете, что перед вами действительно проблема? а не простое недопонимание из-за недостаточно глубокого анализа или неверного восприятия вами происходящего. Проблема не в проблеме, а в ваших мыслях о ней. Если хотите жить продуктивно, научитесь размышлять о своих чувствах. Необходимо видеть разницу между парализующей вас тревожностью и здоровым страхом, который неизбежно сопровождает любой решительный и важный шаг. Для этого требуется практика. Те, кто умеет превращать препятствия в возможности, и те, кто ломается под грузом неопределённости, находятся на разных уровнях знаний и осознанности. В трудном положении мы вынуждены искать возможности, о которых до этого момента даже не догадывались. Вот почему разбитое сердце непременное условие человеческого развития. Препятствия открывают новый путь. Кто угодно может наслаждаться приятным и позитивным, но лишь немногие могут создавать из негативного и тяжёлого нечто по-настоящему ценное и глубокое.